Бархатный сезон. Я взобрался на утёс, долго смотрел на особый яркий закат, протянувший бордовую дорожку по спокойному мелкому морю. Хорошее место для маяка, просто идеальное. Скорее всего, тут его и поставили бы, если бы в этих океанах был хоть один корабль. Но тёплые моря Венеры не знали мореходов в прошлом и не узнают никогда. Если не считать кораблём слегка покачивающийся на воде остов корабля-дирижабля, большая часть которого скрыта в глубине. Я помню, как просто лежал на песке и смотрел в небо с редкими облаками, пока Марта спасала вещи из тонущего города. Мне всё казалось бессмысленным, и её блуждание по колено в воде с прижатыми к груди пожитками тоже. Она не смотрела на меня. Поджав губы, вновь и вновь заходила в воду, ныряла, Плыла, едва вода доходила до пояса, размахивая руками. Тогда казалось, что она просто сошла с ума, но сейчас-то я понимаю, что ей было так же страшно. Собственно, как и мне. И ругаю себя за то, что не бросался раз за разом в воду вместе с ней. Без нее не было бы ничего, ни нашего маленького лагеря на берегу, ни костра по вечерам, ни маленького огорода за палаткой. Невозможно меня. «Сегодня яркий», — сказала Марта. Она подошла без шума, положила голову мне на плечо. Её ещё мокрые от солёной воды волосы щекотали мне шею. На земле таких не бывает. Бывают, уверенно сказал я. И довольно часто. Она хмыкнула. Тебе виднее. На земле Марта почти не бывало. Только однажды, подростком на экскурсии, большую часть которой занял перелёт на челноке, Марта родилась на Венере, в таком же облачном городе, как тот, руины которого сейчас омывали волны теплого моря. С детства смотрела на бурлящие внизу облака, под которыми кипел самый настоящий ад, где 500-градусная жара раскаляла каменистые пустыни, где стремительные ветры при давлении в 100 атмосфер превращались в настоящие течения, а по желтым камням моросил сернокислотный дождь. Но об этом всёма она узнала много позже в школе, спрятанной в глубинах похожего на гигантский дирижабль города, на внутренней поверхности которого обитали 3000 человек. Когда я прибыл под его своды, молодой инженер с дипломом, мечтами и амбициями Марта уже проходила практику наладчика компрессоров, готовилась к защите диплома и была достаточно симпатичной, чтобы успешно игнорировать меня, самоуверенного переселенца с далёкой земли. Как мы оказались в одной бригаде, проверяющей систему охлаждения в только что построенном и еще не сданном городе Дирижабле, уже не важно. Важно, что две недели были настоящей мукой. Мы три специалиста на только кажущийся небольшим надувной поселок. Каждый со своим мнением, желанием вписать свое имя в историю нового города, который вот-вот должен отправиться в свободное плавание над облаками. Марта ненавидела меня, я ее... И оба мы терпеть не могли Антона, тело которого теперь где-то там, под волнами, раздавленное тысячами тонн металлического каркаса. Сообщение о том, что под нами грозовой фронт и город может войти в зону турбулентности, мы проигнорировали. Шторм мы тоже пытались игнорировать некоторое время, но не падение сквозь синий клокочущий туман и раскрывшийся перед нами океан. «Пойдем», — сказала Марта, — «скоро костер догорит». В лагере две палатки. Одна наша с Мартой, в другой спасены от дождей перенесённые с искорёженного города вещи. Жаль, что так мало удалось спасти. Город был почти пуст, ещё не заселён и даже не сдан в эксплуатацию. Ценное вроде еды, одежды, пары книг укровал брезент, остальное сушилось на берегу. Обломки мебели, куски утеплителя, которые удалось отодрать от стен. Всё это потом шло в костёр. Мы сели на песок поджав ноги. На всё побережье только свет от костра, от звёзд на бездонном небе и тонкой бордовой полоски, оставшейся от заката. Сегодня тепло, можно не прятаться в палатку. Можно не опасаться зверей, не опасаться за провиант. Планета пуста и мертва, ну, если не считать меня, Марту и тысячи разновидностей прибывших с нами бактерий. Здесь океанистые равнины, широкие пляжи от мели и глубины тёплых морей и океанов абсолютно безжизненны. Идеальный курорт, не будь он самой комфортной могилой. Я сегодня плавала, сказала Марта, не отрывая взгляда от пламени костра. Наверное, я в первый раз по-настоящему расслабилась и просто плыла. И знаешь, о чём думала? Немного помедлив, я вопросительно кивнул. думала о том, как странно это. Ни медуз, ни рыб, ни водорослей, никто не коснётся твоей ноги, не ужалит. Даже на гладкой воде не опасно. Просто вода и соль. Можно выйти на берег и просто идти, не опасаясь хищников, скорпионов, змей. Никакой опасности нигде. Представляешь? Я промолчал. Я знал, к чему обычно приводят такие разговоры. Марта долго смотрела на меня, потом снова отвернулась к костру. Нужно ещё утеплителя или брезента. Скоро будет нечего кидать в огонь. Можно обойтись без костра, пожал плечами я. Тут некого отпугивать. А друг друга мы всё равно увидим. Звёзды яркие. Нет, без костра совсем не то. Ладно, идём спать. Утром я нашёл на берегу ящики. Их выкинули волны, протащив от каркаса города дирижабля до нашего лагеря. В двух инструменты и спецодежда, в третьем несколько сухих пайков, несколько разряженных инженерных планшетов и настоящий чистый блокнот. Его я припрятал немедленно, закопав в сухой песок. Ещё месяц до дня рождения Марты. Если правильно мы делаем зарубки на столбе возле палатки, тота -то будет радость, и даже если она раньше найдёт мой тайник. Марта хорошо рисует, даже очень хорошо, но пока негде. Разве что на мокром песке. Сейчас её рисунки неспешно лижут морские волны. Ещё несколько недель назад мне бы и в голову не пришло дарить ей подарки. Мне казалось, что это Марта виновата в том, что с нами случилось, хотя, разумеется, я прекрасно знал, что её вины в этом нет. Первые дни после катастрофы мы просто сидели на берегу и смотрели на волны. Не помню, на какой день марта принесла мне бутерброд, найденный среди припасов, сухарь с комочком солёных водорослей из банки. Я взял, хотя есть совсем не хотелось. Хотелось проснуться и понять, что всё это не больше, чем сон. Но каждый день мы всё больше убеждались в обратном. Я спал на берегу, подложив под голову скомканные обрывки своей куртки. Марта в палатке из куска брезента среди спасённых вещей. Наверное, они были для неё спасением, средством, чтоб не сойти с ума. Я тоже был на грани, но моим спасением была Марта. Однажды она растолкала меня посреди ночи. Молча показала на скелет дирижабля, по нему бегали яркие голубые огни, словно играли в догонялки. на стальном каркасе. Мы не слышали их треска, только видели, как перемигиваются огоньки на фоне тёмного неба над непокойными волнами. Воздух был пропитан электричеством, а потом началась гроза. Она была и великолепной, и страшной, не из тех, что бушуют на Венере постоянно, на настоящей Венере, а почти настоящая земная гроза. Мы сидели в палатке, обнявшись, и дождь хлистал по скользкому брезенту. Там снаружи волновалось море, шипели потоки дождя, и небо то и дело озарялось яркими вспышками. В одну из них я увидел, что марта улыбается мне. Тот день был, кажется, месяц назад, может больше. Хорошо бы уточнить по нашему календарю. Хорошо бы ввести хоть какие-то памятные даты. Хм... для потомков, которых не будет. Что ты тут делаешь? Марта присела рядом и вручила мне кружку кипятка с редкими чаинками. Мы экономили как могли. Да вот, смотрю на море. Смотри, сколько коробок прибило. Надеюсь, что-то полезное? Я пожал плечами. Ну, я так и думала. Если что-то интересное и останется на там под водой. Но никто из нас не ныряет. Где-то там должен быть комплект для теплиц. Его доставили в город незадолго до нашего прибытия. Семена овощей, водоросли. Если его найти? Я уже не слушал дальше. Я надеялся, что найти его не удастся никогда. У нас есть немного еды на первое время хватит, а потом Команда Жильмана сказала Марта: Прихлёбывая кипяток и рассматривая далёкий остов города, я догадываюсь, что наше перемещение сюда их рук дело. Никакое это ни чудо, и ни мистика. Я всё ещё молчал, но, ну, скорее всего, она была права. Команда физиков доктора Зельмана проводила на Венере опыты, которые никто и никогда не разрешил бы проводить на земле. Что это были за эксперименты, мы не знали. Догадывались лишь, что частые северные сияния в средних широтах над Венерой и вздымающиеся куполом облака — это их работа. Не исключено, что и та гроза, и голубой туман, сквозь который провалился город, тоже часть эксперимента. И теперь уже не важно. Мы здесь, на планете, на планете Венера, в ту ее эпоху, когда вместо образцовой преисподней Она была лучшим пляжем солнечной системы. Где мы, как ты думаешь? спросила Марта, словно прочитав мои мысли. Скорее, когда мы? Может, миллиард лет до нашей эры, может, два, как знать? В любом случае мы знаем, что всё закончится, верно? Я повернул голову к ней, заканчивая фразу, а Марта покусывала губу. Какая она сейчас? Я про Землю. Земля висела над горизонтом яркой, не мерцающей звездой. Там под душными облаками могли бродить среди каменно-угольных лесов примитивные ящеры, могли острыми пальцами устремиться в небо прототокситы Дивона, могли неспешно разлагаться после великого вымирания миллион и миллионов трупов неизвестных животных. Там и мысли нет о человеке и о тех временах, когда он... заполнит пластиком океаны, а небо дымными ракетами. А может быть, это будущее, а не прошлое. Мы уже обсуждали это. Никаких радиосигналов, никаких следов человека, и солнце несколько холоднее. В будущем, настолько отдалённом, оно точно будет не холодным. На подобное терраформирование нужно не меньше миллиона лет, и даже по его завершению, если учесть, что человечество внезапно, бесследно вымерло, должны остаться биологические следы, те же бактерии, водоросли в такой благоприятной среде, как эта. Или грибы, например. Тут даже плесени нет. Планета, понимаешь, стерильна. По крайней мере, была до нашего появления. «И значит, нет никакого шанса вернуться домой». «Ну, разве что постараться дожить», — усмехнулся я и тут же пожалел об этом. «Ты очень жесток», — сказала Марта после длинной паузы. Дни проходили однообразно. Мы старались далеко не уходить от лагеря, всегда следили, чтобы корпус города-дирижабля был виден и ориентировались на него. Собственно, и искать было нечего. Низкие скалы, каменистая равнина, река среди камней. Иногда я просто часами лежал в прозрачной воде и смотрел на небо, в котором плыли высокие облака. Однажды моря испарятся, а сам воздух станет плотным раскалённым океаном, насыщенным кислотой и парниковыми газами. Но это всё случится не сегодня и не завтра. Марта выкладывала из камней низкую ограду, первую постройку на этой планете, за которой пытались прорастить На мёртвых камнях какие-то звёздны. Иногда, как и я, бродила по пустынному берегу. Я заметил её тень над собой, открыл глаза. Мы состаримся и умрём, сказала она. Прямо вот здесь, на этом берегу. Ты снова об этом. Да, нам нужны дети. Я вздохнул, устало закрыл глаза. Даже если отбросить генетические нюансы, возрождение человечества было чрезвычайно глупой затеей. Марта. Ну ты же учёный, Марта, ты прекрасно знаешь, чем всё закончится для этой планеты. Но не сейчас же и не завтра. Может, даже не через 1000 лет и не через миллион, может, через миллиард. Но это случится, и неизбежно. Ты-то уже не увидишь, как наших потомков И тут я замолчал. Нет смысла рассказывать очевидные вещи. Где-то в глубинах космоса уже лечит по своей орбите гибель этого уютного мира. Пройдёт неизвестное количество лет, и Меркурий столкнётся с планетой, лишившись части своих лёгких пород, замедлит вращение Венеры одним решительным ударом, обнажит мантию создав чудовищных размеров вулкан, после которого от океанов и морей не останется и следа. И от детей, которыми так грезит Марта, тоже. Чем ты собираешься их кормить? Марта была готова к этому вопросу. Я же говорила, контейнеры биостанций, если нырнуть В общем, я нырнул. Я уплывал всё дальше от берега, видя сквозь тущу воды одинокую, расплывчатую фигурку. Она смотрела мне вслед. Вставай. Марта трясла меня за плечо. Я медленно вываливался из тревожного сна. Что-то не так. Была ночь За палаткой стояла непривычная тишина, только ветер слегка шуршал песком. Выбравшись наружу, я понял, о чём говорила Марта. Море ушло. Там, где я вчера рассматривал облака сквозь прозрачную воду, только мокрый песок. Далеко в свете звёзд виднелся белый гребень, откатывающийся всё дальше на запад. На фоне тёмного неба возвышался огромный остов города дирижабля. открывший некогда затопленное брюхо. Марта бежала по мокрому песку к Исполинской громаде. «Подожди!» — я бросился за ней. Пронзительно свистел ветер, а море клокотало где-то далеко, стремительно отступая. Но Марта не слышала. Она бежала туда, под остров города, где в недрах изодранной обшивки таились припасы, которые могли изменить многое. «Да стой же!» Я догнал её и развернул к себе. "Море уходит, это значит, я знаю!" она кричала мне в лицо. "Я знаю, что это значит. Скоро большая волна накроет всё на много километров вокруг". Вот что это значило. Если волна страшно и смертельно. Если цунами ну это тоже губительно. Где-то далеко отсюда подземный толчок колхнул Мелководье. Сейчас стремительно отступающее море готовилось также внезапно вернуться, но спастись здесь негде. Вокруг только низкие скалы и равнина. От воды не убежишь на равнине, она настигнет тебя, сколько бы часов ты ни бежал. Но и этих часов у нас не было. Туда Марта показывала на вершину острова. Достаточно высоко. Да и его же сам нет, как пустую банку. Он прочный выдержит, его строили очень прочным. Ну что ж, глупая идея. Но вот другой у нас нет. Мы полезли вверх, помогая друг другу. Должен выдержать. Он застрял среди скал, упирается прямо в них, иначе город просто прокатило бы по равнине, разламывая на куски. Ветер хлестал нас по лицу, словно готовил к тому, что следует за ним. Марта вжалась в меня, вцепилась в куртку тонкими пальцами. Далеко на западе показался гребень. Марта зажмурилась и повторяла, как мантру снова и снова одно и то же, пока рёв не заглушил её. Нет, только не здесь, не в этом мире, не здесь, не здесь, не в этом. И оглушительный рёв разбудил меня. Я с трудом открыл глаза. Знакомый потолок В свете тусклой лампочки плясали тени, ветер шевелил тент, изрисованный и исписанный искусной рукой. Тут даты, рисунки, имена, её лицо ещё молодое. Рука прикоснулась к моему лбу. Всё в порядке. Я облизнул сухие губы, попытался встать. Ты кричал, просто плохой сон. Ничего. Я сел. Старые кости ломила. Так часто бывало перед грозой. Но пока вроде грозы нет, небо чистое, крупные звёзды над тихим морем. В воде отражаются отблески огня. Папа, пойдём к костру, если всё равно не спишь. Я улыбнулся и кивнул. Да. Помоги мне встать. Пойдём по спальням.